Глава 10. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Серьезно, это правда случилось? Случилось со мной, а не с какой-то неведомой красоткой? Быть не может. Что ему от меня нужно? Я не верю в искренность и не смею питать надежд на что-либо. Увы, все это не для меня. Дружба, любовь, слишком много для одной маленькой булочки. которую все хотят просто съесть или растоптать. А килькам теперь придется уплетать Наполеон. Надеюсь, на их попах прибавятся сантиметры. Растерянная Лиля. За час до новоселья. Симыч? Руслан удивленно уставился на сына. Тот стоял на площадке перед дверью Лилиной квартиры и упорно долбил по ней ногами. «Это в половину одиннадцатого вечера!» За дверью слышался злорадный смех Петра. Лили же только вернулась с небес на землю. После выхода из мастерской Руслан галантно предложил ей взять его под руку. Раскрепощенная алкоголем и душевной беседой, девушка согласилась. Так и дошли сначала до такси, потом поднялись на седьмой этаж без лифта. «Глупость страшная!» Но истории, которыми всю дорогу развлекал ее кондитер, были такими интересными, что девушка просто развесила уши. Есть люди, которые утверждают, что женщины любят ушами. Так вот, Лиля точно была одной из них. Да-да, они желудком, как в кулуарах говорили о ней кильки. Быстро убрала свою руку и, позвякивая ключами, бросилась к двери. Колено пронзила боль. Но девушка только поморщилась. Слишком уж велика была злость на нерадивого братца. «Петька, оно ну открой!» Рявкнула, не заботясь о спокойствии соседей. Судя по топоту за дверью, брат убежал в комнату. «Интересно, где отец?» «Куда он смотрит?» «Что вообще за бедлам?» «Папа, я не...» Смутился Симыч и тут же опустил глаза. Начал увлеченно рассматривать рисунок на полу. Руслан смерил его очень и очень нехорошим взглядом. Ситуацию спасла Маргарита Семеновна, что выбежала из квартиры, явно услышав крик Лили, и радостно его поддержала. «Максим, ты куда подевался? Я тебя везде ищу, а ты по подъезду шаришься. Мы же договорились, здесь не прятаться», причитала незадачливая няня, пока Лили открывала дверь. Стоило девушке переступить порог, как в нос ударил насыщенный запах перегара. Понятно, мама за дверь, кто-то в бутылку. Вот Петька и отрывается по полной программе. Подошла к двери в комнату брата и громко постучала. «Открывай, засранец! Ты телефон отобрал, да? А ну, выходи!» Пнула надежно запертую на замок дверь. Не она одна в этом доме такая хитрая. Петр тоже выпросил отдельную зону под замком. Лиля была бы рада замку на его двери с другой стороны, чтобы самой запирать этого неуправляемого осла в комнате. Ничего я не брал! прокричал из-за двери. Вали отсюда! Только заниматься мешаешь! Ах ты! Лиля была готова выбить дверь без шуток, когда на плечо легла горячая ладонь. В порыве гнева она не услышала, как Руслан вошел к ним в квартиру. Иди накапай Маргарите Семеновне Корвалола!» Я с ним поговорю сам. Лилю насильно выставили из собственной квартиры и сдали в надежные руки Маргариты Семеновны, которая со всем возможным драматизмом прижимала руку к груди, изображая инфаркт. Парнишка рядом ей активно подыгрывал. Выглядело смешно. Бывшая актриса отличалась отменным здоровьем, чем регулярно хвасталась перед соседками. маргарита семеновна вы хоть знаете как карвалол пахнет хмыкнула лиля что это за концерт объясните мне руслан попросил вышла из образа старушка за что тут же получила неодобрительный взгляд максима сдала тетя лиля вы не волнуйтесь папа никого не обижает просто поговорит и телефон мой заберет он мне очень нужен правда скуксился парнишка я там с мамой переписываюсь только папе не говорите Приложил палец к губам. «Это секрет. Он не знает, что я ее нашел». «Что?» Обе женщины удивленно уставились на Максима. «Она меня бросила, сбежала, а я ее нашел, потому что соскучился и хотел узнать, почему я ей не нравлюсь, почему я ей не нужен. Неужели я такой плохой? Так плохо себя вел, когда был маленьким». Глаза мальчика наполнились слезами. Эмоциональная, как и все актрисы. Маргарита Семеновна громко вздохнула и приложила руку ко рту. «Максим». Лиля с трудом могла сдерживать слезы, но порыв обнять этого лохматого сероглазого мальчишку сдержать не смогла. Опустилась на колени, забыв про грязный пол подъезда, и прижала к себе этого трогательного до дрожи ребенка. «Ты очень хороший. Очень. И не думай, что это из-за тебя. Взрослые, как дети, иногда совершают ошибки, о которых потом жалеют. «Думаю, твоя мама тоже очень сожалеет, что тебя бросила». «Она этого не писала». Он горячо дышал ей в шею. «Сказала, что хочет встретиться с нами. Но не раньше, чем у папы откроется мастерская. Он и так сейчас очень нервничает». «Это же хорошо», — превозмогая сковавшую горло горечь. «Может быть, они встретятся, помирятся, и вы будете вместе. М? Не знаю», — пожал плечами Максим. Не думаю, что папа ее простит. Это уже ему решать. Отстранилась и растрепала, и без того взлохмаченные волосы. Здесь прохладно. Идите к Маргарите Семеновне. Ставьте чайник. Я пойду спасать брата от твоего папы. Ок, что-то долго их нет. За приоткрытой дверью комнаты была, если не идиллия, то что-то странно на нее похожее. Руслан стоял рядом с письменным столом, за которым сидел Петька и увлеченно что-то ему рассказывал, переворачивая страницы. «Слушай, круто!» – парень склонился ниже. «Я не профи в этом, но познакомлю тебя с настоящим художником. Хочешь? Думаю, будет классно, если сможешь у него поучиться». «Серьезно?» В голосе сплошное восхищение. Таким брата Лиля не видела никогда. У него аж голос сел. самым настоящим художником?» «Да, у тебя определенно есть талант, и его надо развивать», заявил Руслан, перелистывая страничку тетради. «Нет, ну правда здорово!» «Что здесь происходит?» Девушка решила прекратить подглядывать, все таки это невежливо. «Что за талант?» Подошла к столу, но Петька тут же напрягся и захлопнул тетрадь. Лиля не успела ничего рассмотреть. «А ты не смотри, еще отцу расскажешь!» Он опять орать начнет». Пробурчал и враждебно уставился на сестру. «Это не мужская профессия. Ты там денег не заработаешь. Кто будет родителей и сестру, старую деву, поддерживать?» Очень похоже спародировал голос отца. Лицо Руслана вытянулось от удивления. Лиля же нахмурилась. «Да, отец и пожестче выражался. Но выносить ссоры из избы...» Их соседа это совершенно точно не касается. «Петька, ты не дрейфь! Хочешь, я с ним поговорю?» Зажал рукой напряженное плечо парня. «Где он, кстати?» «С друзьями в гараже. Он сначала на кухне сидел, потом ему позвонили и ушел. Сказал, скоро не ждать», — отчитался брат, глядя на Лилю. «Та все поняла прекрасно. Значит, либо придет домой поздно и в дрова, либо вообще не придет». В отапливаемом гараже стоял их старый диван. Часто отец ночевал там и возвращался только под утро. По мнению Лили, это было только к лучшему. Хоть не выслушивать его рулады на тему «Моя дочь – урод». «Ясно», – выдохнула девушка и опустила взгляд. «Неловко открывать темные стороны их семьи постороннему человеку. Если вы все решили, то Маргарита Семеновна ждет всех на чай с печеньем. очень просила быть м, -м заманчиво улыбнулся руслан идем обратился к петьке а мне можно с вами А задача уставился ну, сначала на парня потом на лилю которая его никогда в гости к своей великовозрастной знакомой не приглашала почему нет идем согласилась девушка маргарита семеновна будет рада с тобой познакомиться Улей гудел. Меньше чем за сутки кильки превратились из молчаливых рыбешек в рой жужжащих пчел. Все наблюдали неравный бой между Лилей и Марианной. То и дело, заглядывали на сайт, обсуждали фото. Нет, пройти мимо такого красавчика я не могу. Только благодаря ему Лилька сможет выиграть. Хихикнула Эмина и подарила статье свой лайк. Лиля, а он классный. Познакомишь нас как-нибудь? Говорят, он сейчас готовит в Ассорти. Надо сходить. Не думаю, что ему будет интересно, нахохлилась Лиля. По совету доброго друга Эда, она не заглядывала на сайт уже пять часов и понятия не имела, что происходит с голосованием. «Иначе ты себя изведешь, говорил он. «Так она себя изведет быстрее». Даже вчерашний вечер, прекрасный во всех смыслах слова, кроме новостей о маме Симыча, не повышал настроение. Ей предстояло многое обдумать. «Твой брат хороший парень», — произнес Руслан, когда они стояли на лестничной клетке. Макс и Петька о чём-то увлеченно болтали с Маргаритой Семёновной и набивали карманы печеньем из ее бесценных запасов. «Зря вы на него так давите». «Так он не учится нифига, хулиганит, одни неприятности», — покосилась в сторону приоткрытой двери квартиры. «Ему просто ваш класс». С углубленным изучением точных наук не интересен. Он рисует и очень неплохо. На будущее говори с ним иногда, прежде чем ругаться. Ок! Это не укладывалось в голове. Получается, они сами виноваты в его поведении, не уделяли внимания его интересам. Только требовали и требовали. Да, это так. Лиля вспоминала свою жизнь. Да, так и есть. От нее не просили каких-то академических успехов. «Иди куда хочешь, только бы в надежные руки тебя потом сбагрить». На Петьку же отец сразу возложил роль будущего наследника. Того, на чьей шее они все хором повиснут через много-много лет. Разочарование в лили только усугубило это давление. Работа текла медленно и занудно. Несколько заметок, переписки из интернета — и всё. Стажёрам важные задания давали нечасто. Они были на подхвате. Заметку для сайта написать, подборку по теме сделать, гороскоп сочинить. Ближе к концу дня из текущих дел ее вырвал телефонный звонок. «Лиля, зайди ко мне!» Стальной голос Хельги Ланс на том конце провода не предвещал ничего хорошего. «Срочно!» Вошла и села в злосчастное кресло. В кабинете главного редактора сегодня было прохладно, будто она только что проветрила помещение. Или это Лилю так колотила от ледяного взгляда, которым окинула ее редакторша. «Лиля, я понимаю, что сама тебя подначивала, но зачем это делать так грубо? Ты разве не хочешь выиграть честно?» поинтересовалась женщина и нахмурилась. «Вы о чем?» — не поняла девушка. «Я даже на сайт не заглядываю». «А ты загляни!» — развернула к ней свой монитор. Лиля не поверила глазам. В голосовании она лидировала с отрывом в миллион голосов. Если что, посещаемость нашего сайта всего пятьсот тысяч. Внимание, вопрос! Кто накрутил себе голоса? «Я не...» Язык прилип к небу. В голове заскрежетали шестеренки. Да, Марианна искала накрутчиков, чтобы накрутить. Ей подставить решила. Или это Эд по доброте душевный помог подруге выиграть и подставил по полной программе. Нет, вряд ли, он не такой идиот. Я этого не делала. Мне не важно. Я рассчитывала на честный поединок, а твоя неуверенность в себе привела к какому-то фарсу. Твоя статья на голову выше и по фотоматериалам, и по тексту. Более прочувствованная, сильная и зрелая. Но ты в нее не поверила. Ты, как автор, не поверила в то, что сама же написала. И применила накрутку. Извини, Лиля, но такой даже талантливый журналист мне не нужен. Я заканчиваю поединок раньше срока. Можешь собирать вещи. Сегодня до конца дня передай все свои задания Марианне. Лиля замерла в кресле, не в силах пошевелиться. Слезы выступили на глазах, ведь она ни в чем не виновата. Она ничего не накручивала, ни слухом, ни духом об этом. «А вы, — вскипела девушка, — не верите людям. Если я говорю, что не накручивала, значит, не накручивала. Это можно проверить, провести расследование. Но вы предпочли дать мне пинка под задницу. Отлично, с удовольствием уйду». Все были правы, когда говорили мне найти место работы получше. Идти туда, где меня оценят, так и сделаю. Только время зря потратило на вас и ваши предубеждения. Слова летели бесконтрольным потоком, как из Бранцбойта. Будто кто-то выкрутил подачу воды на максимум и всерьез собирался залить пару-тройку этажей бизнес-центра. До свидания. Вскочила. развернулась и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. И только тогда поняла, что наделала. Теперь, даже если извиниться, у нее нет никаких шансов вернуться в томата. Так говорить с Хельгой Ланс. Додуматься надо. «Лиль, все в порядке?» поинтересовалась помощница Хельги, белокурая девушка с кукольным лицом. Лиля не помнила, как ее зовут. Слишком часто у характерной руководительницы они менялись. Никакой приемной у главного редактора не было. Стол помощницы стоял в их же опен-офисе, просто ближе всего к кабинету Хельги. «Кажется, я только что наорала на Хельгу» и громко хлопнула дверью ее кабинета. Дрожащим голосом ответила Лиля, не веря себе. «Ну и меня». Девушка не успела договорить, как дверь в редакцию открылась. Все перешептывания прекратились в одно мгновение. Только ритмичный стук каблучков нарушал идеальную тишину. Красивая женщина в приталенном черном пальто шла по центральному проходу. Высокая, стройная, с превосходной маской невозмутимости на лице. Темные, забранные сзади волосы эффектно контрастируют с бледной кожей. Идеальный макияж подчеркивает естественные черты. Огромные глаза, острый подбородок и полные губы. Гостью не волновала ни реакция на ее появление, ни идущий рядом парень. Лиль уже последний волновал очень и очень сильно. «Добрый день. У нас встреча с госпожой Ланс через три минуты». Красавица не спрашивала, не просила. Она ставила перед фактом, сверкая своими глубокими карими глазами. Губы, накрашенные помадой благородного винного цвета, чуть изогнулись в улыбке. От нее исходили волны силы и высокомерия. Она знала себе цену и знала, что не продешевит. Руслан, держащий в руках увесистую коричневую коробку, рядом с ней выглядел растрепанным мальчишкой и даже казался ниже ростом. Хотя на самом деле был на пол головы выше владелицы сети ресторанов Ассорти. Марины Селезнёвой. Извините, Кравцовой. История любви успешной бизнес-леди и талантливого молодого художника несколько лет назад потрясла общественность. Лиля, помнится, даже плакала, читая историю Максима Кравцова и трижды ходила на выставку «Любовь» по студенческой скидке. «Да, да, конечно!» Помощница набрала короткий телефон и отчиталась, что гости здесь. Бледную Лилю заметили только когда она стала помехой на пути в кабинет редактора. Марина смерила ее недоуменным взглядом, от которого по позвоночнику пробежали мурашки страха и захотелось сжаться до размера муравья. «Это для редакции. Угощайтесь». Парень поставил на стол помощницы коробку, положил сверху несколько визиток и устремился следом за Мариной. «О, кого я вижу? Ты идешь с нами!» в следующую секунду ее схватили за руку и втащили обратно в кабинет хельги ланс последнее место где лиля сейчас хотела оказаться